А что? Не удивлюсь, если тоже кто в Штатском прокомментировал о Кате вмешательство неожиданного защитника. Теперь и у нас так делают. Пристраиваются в хвост к недоноскам и ждут, пока не на кого-нибудь. Наташа невольно подумала, что на сотрудника в Штатском, тот хмурый дядька, был не очень похож. Хотя с другой стороны, мало ли кто на кого не похож. Потом новая мысль поразила её. Катя, а почему? То есть я не возражаю, что вы меня тоже к делу, но получается, вы как будто случайно мимо проходили. Просто не повезло. А если бы вы сами с сумкой, а не бы потом всех почтальонш за три улицы вдруг опять драчиливой попадётся. Кате криво усмехнулась. И посмотрела ей в глаза. А на меня бы не напали, пояснила она коротко. Биополе не то. Наташа немедленно вспомнила читаные когда-то о запахе страха. Даже вспомнила научные слова. Виктимология. Наука стала быть о поведении жертвы. И тут ее в очередной раз осенило. Она даже остановилась. Так вы значит меня? Нарочно накачивали, что вдруг не успеете, да? Нарочно, да? Губы уже прыгали от отчаяния, беспомощной обиды. Хотелось запустить в Катю сумкой или просто швырнуть её на горячий асфальт. Хорошо бы при этом разлилась вонючая краска, заряженная в особое устройство и бежать, бежать без оглядки. "Да не сердись ты", вздохнула Катя. Но не Алу же в самом деле было просить. Насколько Наташа успела узнать Дегтяреву, в ее устах это равнялось самым прочувствованным извинениям. Она отвернулась и полезла в карман за платком. Руки ощутимо дрожали, а Катя деловито продолжала: Алла, она извини меня, дура, у шефа на дне рождения не могла официантку изобразить. Как же пойдёт и на тебе целый день по роднякам с сумкой таскаться? Наташа громко и горестно всхлипнула. Здравой частью рассудка она понимала, что это выглядело, наверное, неприлично, но удержаться не было сил. Пронзительная обида смешалась с тем состоянием, которое на жаргоне ёмко называется отходняк. Катя забрала у неё сумку. Сейчас вернёмся в контору, покушаешь, и на диван. А я с шефом и не слезу, пока тебе премию за героизм не оформят. Наташа про себя привыкла считать Дехтереву довольно-таки заскорузлой особой, и это неожиданное участие заставило её раскиснуть окончательно. Пока шли до почты, Наташин платок успел сперва вымокнуть, потом обсохнуть на солнышке. Они вернули сумку и забрались в машину, поставленную за отделением. Наташа заснула, кажется, ещё прежде, чем Катя тронулась с места. Вечером, кое-как приведя себя в порядок и отойдя от случившегося, они сидели на крыльце и разглядывали прохожих. Брат обещал в банде устроить, проводив глазами очередной Мерседес, сказал гном: Вот тогда бы. Что ждать, крутя в руках газовый пистолет ствола Фарадей. Пистолеты мы не разжились совсем недавно, ещё не привык к нему, и потому сегодня не взяли с собой. А жалко. На хрен кому-то что? Сами не можем. Решаться надо, говорю. Не, в банде лучше, там всё культурно, не соглашался гном. Вот и Киса рассказывала. Два раза уже получили? Мало вам, кивнула девочка-отличница. Ну, такие самостоятельные. Они бы прилекались ещё долго, но тут рядом затормозил Гранд Чероки, и уверенный голос позвал: "Эй, орлы!" "Ребята", обрадовалась киса. "Причём? А я жду, жду, когда же заедете".